Глава 9. Ужинаем остатками паэльи. После странного поведения Беатрис прошлым вечером мне не хочется есть вместе с ней. У меня плохо получается быть рядом с ней. В клинике проще. Там мы работаем в разных помещениях. Сидеть за одним столом с ней просто невыносимо. Единственный звук в комнате — Скрежет её вилки по фарфоровой тарелке. Я шумно ставлю на стол чашку с водой. Пожалуй, слишком шумно. Раздаётся глухой стук. Тётя вопросительно поднимает бровь и тянется к бокалу с вином. Она подносит бокал губам, и я нарушаю молчание. «Долго ещё мы будем общаться в таком духе?» Вопрос внезапно срывается с моих губ. Я не успела обдумать его. «Она разговаривает!» — восклицает тётя и ставит бокал на стол. Похоже, эта новость доставила ей меньше радости, чем можно было ожидать. Кажется, после вчерашнего вечера ей уже не хочется отвечать на мои вопросы. «Где находится пурпурная комната?» Перехожу я сразу к делу. «Её больше нет», — отвечает биатрис и отправляет очередную порцию риса себе в рот. «Комната тоже сбежала?» Это дешёвый приём, но таков мой ответ на её постоянную ложь. «Я же тебе объясняла. Замок сильно обветшал. В некоторые его части просто опасно заходить». «Тогда зачем ты отправила мне фотографию?» «Чтобы ты знала, что у тебя есть тётя!» «Но почему фотография сделана именно в этой комнате? Что там произошло?» Беатрис пристально смотрит на меня, и у меня возникает чувство, что и она хочет понять что-то, вглядываясь в моё лицо. «Я звонила в больницу в соседнем городке. У них есть свободное место». биатрис так резко меняет тему, что я не сразу понимаю, о чём она говорит. «Продолжишь задавать вопросы, и окажешься там». Она кладёт передо мной на столешницу чёрную таблетку. «Прими лекарство». «Мне хочется засунуть это семечко ей в ноздрю» но я понимаю, что лучше не враждовать с тётей так откровенно. Кладу таблетку в рот и бросаю на неё сердитый взгляд, прежде чем удалиться в свою комнату. Этим вечером свет в коридорах замка кажется ещё более кровавым, чем обычно. Я спешу выплюнуть семечко. Вчера вечером мне не удалось этого сделать, потому что меня отвлёк Себастьян. Похоже, у него это получается лучше всего. Сегодня ему лучше не появляться. Но он в моей комнате. Стоит у стола и читает мой дневник. Я хорошо спрятала его. Так что догадаться, где его искать, Себастьян мог, только если я его придумала. Он поднимает голову и нахально, без тени стыда смотрит на меня. Что он что моя тётя, они постоянно мучают меня. «Верни фотографию!» Слова вырываются неожиданно против воли, так же, как случилось во время разговора с биатрис Чудовище-тень злобно смотрит на меня. Сомневаюсь, что ему понравился мой тон. «Что такое чёрный пожар?» — спрашивает Себастин. Он прочёл список странных происшествий, которые я составила. «Довольно!» Я хватаюсь за голову, страстно желая, чтобы он исчез. «На этот раз тебе придётся выбирать. Или ты покажешь пурпурную комнату, или убирайся к чёрту из моей головы». «Я же сказал тебе, что не знаю. Ты не веришь мне?» «А почему я должна тебе верить?» Я ничего о тебе не знаю. Откуда ты взялся? Почему ты здесь? Кто ты такой? Я Себастьян. Великолепно. Я устала от игр собственного разума. Понимаю, что тебя нет в действительности. Но где-то глубоко в моём мозгу спрятана информация, которая мне очень нужна. Так что выкладывай уже, где комната. Он хмурится, будто я говорю на непонятном языке. «Ты явно нездорова!» «Догадался, наконец!» Себастьян удивлённо таращится на меня, как мне кажется, целую минуту. Затем раздаётся ужасный вой, и черты чудовища искажаются от боли, будто его подстрелили. Я шарахаюсь в сторону, когда он сгибается пополам. Себастьян не в силах поднять голову и взглянуть на меня. «Что происходит?» — спрашиваю я. Он не отвечает. Его глаза превратились в щёлочки, рот открыт. Видимо, он испытывает сильнейшую боль. Вот что происходит, когда приказываешь галлюцинации исчезнуть. «Где болит?» — спрашиваю я. «Это то, что приходит мне в голову». «В... везде!» — выдавливает он и себя. У него вовсе не хриплый голос. Он издаёт какой-то прерывистый странный звук, напоминающий вой или помехи в радиоприёмнике, или... «Ты так смеёшься?» Себастьян снова издаёт нечто, похожее на громкое завывание. Теперь ясно слышно, что это смех. «Ты...» — он с трудом пытается что-то сказать. «Ты решила, что выдумала меня?» Я присаживаюсь на край кровати. Не знала, что монстры бывают весёлыми и умеют хохотать. И теперь понимаю, почему. Это выглядит жутковато. Себастьян всё ещё стоит, согнувшись пополам, но, похоже, он выдохся, и неловкое зрелище вот-вот подойдёт к концу. Мне всё равно, насколько это для меня опасно, но я страшно на него сержусь. «Какого чёрта ты...» Тут он поднимает голову, и я вижу его лицо. Улыбка чудовища тени выглядит, как вспышка сверхновой. Серебряные галактики его глаз сияют, а кожа свежа, как земля после бури. Это ослепительное зрелище заставляет меня почувствовать себя такой крошечной и незначительной, а я-то надеялась осадить его. Но я забыла, что хотела сказать. «Ты высокого о себе мнения?» Голос Себастиана приобретает какую-то непривычную лёгкость. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. «Ты считаешь себя моим создателем?» В его лице столько самодовольства, что я жалею, что у меня нет зеркальца. Я бы показала ему, каков он. «Докажи, что ты настоящий!» Я скрещиваю руки на груди. «И что во всём виновато заклятие». «Какие доказательства тебе подойдут?» В его голосе звучит суш бескрайней пустыни. Ты не веришь, что я существую, даже когда я стою перед тобой. Расскажи что-нибудь о себе, — требую я. Если тебе так хочется поговорить, начинай первое. В смысле? Кто ты такая? Он заговорил вдруг, как гусеница из Алисы в Стране Чудес. Ты и знаешь, кто? Отвечаю я, тяжело вздыхая. Ты видел меня в новостях несколько месяцев назад. Я слышал, что отец не защитил тебя от смертельного газа. Я буквально деревенею при упоминании папы. Это глупость, — говорит он тихо и как будто угрожающе. Ни один человек не способен защитить своего ребёнка от брухирия. Брухирия. Колдовство. Испанский. Верхний свет мерцает, и я поднимаю голову. Снова свет мигает, как в прошлый раз. Говорю я, открываю дверь и выхожу в кроваво-красный коридор. Себастьян уже рядом со мной, движется как тень, а не человек, и даже не зверь, а нечто совершенно иное. Мерцающие лампы вновь ведут меня в правое крыло замка к собору. «Опять?» — спрашивает он, не скрывая раздражения. «Я следую за мерцанием. Мне кажется, оно хочет привести меня в пурпурную комнату». «С чего ты так решила?» «А с чего ты решил, что трагедия в метро — это результат заклятия?» Он хмуро поворачивается ко мне. «А что ещё, если не заклятия?» могло вызвать межпространственное смещение. «Какое смещение?» «То, что стало причиной этих смертей, вырвало меня из родного мне пространства, из моего дома. Только могущественная бруха способна на такое». «А где твой дом?» На этот раз он не отвечает. «Наверное, я еще не успела придумать предысторию моему чудовищу тени». Тем не менее, мне нужно как-то разрушить эту галлюцинацию. И лучшее, что я могу придумать, — это подловить его на нелогичности в рассказе. «Ты сказал «бруха», — замечаю я. «Почему ты произносишь это слово по-испански?» Он обдумывает ответ, говорит не сразу. Я прочёл все книги в этом замке, чтобы выучить языки вашего мира. Большая их часть на испанском. Поэтому этот язык я усвоил лучше остальных. «А ты знаешь, где здесь библиотека?» С любопытством спрашиваю я. Он наклоняет голову и изучающий смотрит на меня. «Ты что-то много вопросов задаёшь?» «Хватит!» «Теперь моя очередь. Расскажи о мерцании, которое видишь». «Тут нечего рассказывать. Лампы загораются и гаснут с невероятной скоростью». «Сейчас они мерцают?» «Нет», — отвечаю я, оглядывая невзрачную комнату, примыкающую к собору. Мне вдруг приходит в голову, что лампы ни разу не мерцали внутри этого тёмного помещения, напоминающего по виду пещеру. «Значит ли это, что мы пришли куда нужно? Здесь нет ни мебели, ни окон. Это пустая комната, ничем не отличается от других. Вот только в ней постелен красный ковёр. Я не видела, чтобы где-нибудь ещё в замке были ковры. Я наклоняюсь и приподнимаю ковёр. Под ним каменный пол». Себастьян резким движением отбрасывает ковёр в сторону, и мы видим крышку с металлическим кольцом. Похоже, здесь люк. Себастьян поднимает крышку люка, спускается вниз и растворяется в темноте. Я медленно иду вслед за ним по каменным ступеням. Мы оказываемся в холодном подвале со стенами из серого камня. Светит только одна свеча но она закреплена так высоко, что почти ничего не освещает. Я двигаюсь будто в трансе, ведомая забытыми воспоминаниями детства. Я точно помню, где находится потайная дверь, о которой, как мне казалось, знала только я. Я провожу рукой по камню в форме яблока, который, как я когда-то верила, двигался и повиновался только моей воле. Что-то острое вонзается мне в палец. Я напоролась на крошечные шипы, незаметные на тёмном камне. Я вытираю кровь о стену, и что-то странное мелькает во взгляде Себастиана. Ему как будто становится дурно. Но выражение его лица тут же меняется. Его охватывает волнение. Ведь стена вдруг разъезжается, и за ней появляется дверь. Я снова прикасаюсь к камню-яблоку, и дверь распахивается. Себастьян опережает меня и заходит первым. Я иду вслед за ним. Комната больше не пурпурная. Обои почернели и обгорели до самого потолка. Пожар мне не привиделся. Я чувствую сильное головокружение, такое сильное, что меня подташнивает. Я закрываю глаза и оказываюсь в прошлом. Я стою в центре комнаты. И вокруг меня полыхает чёрное пламя. Я вижу искажённое лицо мамы. Она кричит что-то с порога. Она переводит взгляд с меня на кого-то другого. В комнате ещё кто-то есть. Беатрис. Она стоит в дальнем углу в недосягаемости огня. Только в отличие от мамы, она совершенно не напугана. Она не в ужасе. Она торжествует. Я открываю глаза, и головокружение исчезает, так же, как и воспоминания. «Что здесь случилось?» — спрашивает Себастьян. Он рассматривает отклеившийся от стены кусок обоев. «Чёрный пожар», — шепчу я. Мне было тогда 5 Меня тянет к тому месту, где я стояла в своём воспоминании. Я стояла здесь, в самом центре пламени. Но огонь не причинил мне вреда. Так же, как и чёрный дым в метро. Беатрис стояла в дальнем конце комнаты и наблюдала за мной. «Женщина, которая здесь живёт?» Удивлённо переспрашивает Себастьян. Он в задумчивости доходит до угла комнаты. У него, наверное, такая же привычка, как и у меня. Ходит взад-вперёд, когда раздумывает над чем-то. Потом Себастьян наклоняется и поднимает с пола камень. Под ним ниша, из которой он достаёт какие-то бумаги. Он просматривает их, пока я подхожу к нему. Потом протягивает мне. Сначала я вижу три фотографии маленькой девочки. Это я. На первой нюхаю пурпурный цветок в саду. На второй ползу по лестнице. На третьей улыбаюсь кому-то. И у меня во рту виден сколотый молочный зубик. Что-то в этой последней фотографии не так. Мне интересно, на кого я смотрю. Кто не вошёл в кадр? Кроме этих фотографий, в стопке какая-то бумага. Это официальный документ. Мне становится нехорошо, потому что я уже видела раньше такие документы. Только тогда на них были указаны имена моих родителей. Документ на испанском. И я долго смотрю на буквы, прежде чем мне удаётся, наконец, прочесть имя. Эстела Амадор. Это я.